Глава 24. Про культуру, науку и технику. «Спасибо», — сказала Жюстина Троица, когда гостиная опустела. Но драться было не обязательно. Ева погладила Одинцова по плечу. «Рука болит?» — по-русски спросила она. «Конечно, болит. Видела, как он меня схватил?» — пожаловался Одинцов, а Мунин восхищенно сказал. «Здорово вы ему врезали. Не понимаю, как вы это делаете?» «Достигается упражнением», — ответил Одинцов. «Могу научить, но тебе это ни к чему. Давайте лучше думать, как жить дальше». Сообразительная Жстина, заметив, что компания перешла на русский, предпочла отправиться по своим делам, а троица заняла облюбованное место у бассейна. «Первым делом», — продолжал Одинцов, «надо поскорее отсюда убираться». Ева помотала головой. «Нет». «Мы должны быть на похоронах. И надо подождать, пока снова откроют хранилище», — добавил Мунин. «Дорогие мои», — закуривая, сказал Одинцов. «Старика благополучно похоронят без нас. Найдется кому поплакать и толкнуть надгробную речь. Ева может венок отправить. Деньги есть, можем скинуться на тривенка, Хотя старику от нас было нужно совсем другое. Маячить перед камерами точно незачем». — говорил Одинцов. — А телевизионщиков на кладбище и вокруг соберется уйма. И одному богу ведомо, кто там еще будет снимать. Кстати, на Вилле тоже стало неуютно. Слишком много любопытных вокруг. — Тебя? — Одинцов повернулся к Еве. — И без того несложно вычислить. А если ты появишься на похоронах, будешь совсем как на ладони. С этого момента счет пойдет на дни или даже на часы. Ты свидетельница убийства, не забывай, и связана с флешкой Салтаханова. Таких обычно зачищают. Как говорится, ничего личного, просто порядок есть порядок. Одинцов смирил Мунина сочувственным взглядом и продолжил. Ты с нами заодно. Никуда не денешься, видно судьба. Ждать, пока откроют хранилище, можно до следующей пятницы, а можно до зимы или вообще до судного дня сколько даже Жюстина не знает. А у меня совсем просто. Паспорт чужой, коронеру я не понравился, внуку тем более на границе наследил и до сих пор не получил от Бориса запись убийства, хотя из России сбежал ради этого. Вывод. Нам всем надо убираться и поскорее. — В Израиль? — спросила Ева. Мунин поднял голову. — Почему в Израиль? — Потому что туда летит Борис, — пояснил Одинцов. В Калифорнии прихватить уже не успеем. Значит, Израиль. Тебе-то что, на историческую родину посмотришь? Можно и в Израиль, — согласился Мунин. Только с одним условием. Ему не давали покоя Урим и Тумим. Историк хотел довести до конца исследования и связать камни с ковчегом Завета. Даже если Одинцов был прав, и в коллекции Вейнтрауба хранились не две реликвии, а две пустышки — Мунин твердо решил раскрыть тайну Ковчега целиком. Ева, как и две недели назад, в Старой Ладоге, стояла на стороне Мунина и с еще большей убежденностью. «Дело даже не в том, что надо закончить начатое», — говорила Ева, старательно подбирая русские слова. «Кроме любопытства и амбиций существуют моральные обязательства». Троица дала Вейнтраубу слово «решить древнюю загадку» а взамен получила пусть не ключ к загадке, но возможность найти этот ключ. Старик открыл им Урим и Тумим и вдобавок выправил Одинцову документы, без которых пришлось бы возвращаться в Мексику прежним путем, рискуя погибнуть на горной границе. Кельмут верил в нас», — говорила Ева, — «иначе не стал бы тратить такую кучу денег». Одинцову пришлось согласиться, крыть было нечем. Федерация Сент-Китс и Невис выдает паспорта за инвестиции. Судя по документам из конвертов Штерна, каждый из троих стал инвестором, купив на островах недвижимость ценой в полмиллиона долларов. Значит, только за это Вейнтрауб отдал полтора миллиона. Можно предположить, в какую круглую сумму обошлось упомянутое Штерном небольшое ускорение процедуры выдачи паспортов, если вместо двух месяцев Она заняла считанные дни. Виза в каждом паспорте с отметкой о прибытии в США тоже расходы не копеечные, карта социального страхования, солидные счета в Национальном банке сент китс и Невис, платиновые кредитки с новыми именами. Все это даже без учета прочих затрат на Троицу обошлось Вейнтраубу в целое состояние. Одинцов смотрел на тлеющий в сумерках огонек сигареты и дым, который сносило дуновением океанского бриза. Он думал о том, что последовательно старик выполнял наказ Джона Рокфеллера «Не бояться больших расходов, а бояться маленьких доходов». Расходы выражались семизначным числом, и Вейн Трауп собирался с лихвой окупить инвестиции. Окончательно раскрытая тайна Ковчега позволяла это сделать. Снабдить Троицу новыми документами жест щедрый и дальновидный. В путешествиях под новыми именами Одинцов Ева и Мунин становились невидимками для поиска по базам данных, для пограничников и полиции, но для сотрудников Вейнтрауба не составляло труда за ними следить. В любой момент Штерн с другими посвященными могли раскрыть инкогнито Троицы. Вот почему секретарь Вейнтрауба был уверен, что сумеет убедить их продолжать исследование. Чем не шантаж, когда и шантажировать не надо? Достаточно намекнуть, что паспорт может быть обнулен так же молниеносно, как выдан, а нелегала без паспорта немедленно арестуют в любой уважающей себя стране. Одинцов усмехнулся при мысли о предусмотрительности старика. Для оформления документов нужны фотографии, анкеты, образцы подписей и тому подобное. Похоже, игра с новыми биографиями началась еще весной. Удобнее всего было подготовить все необходимое, когда Одинцов, Ева и Мунин попали к Вейн траубу в руки. А теперь он узнал, что троица опять зашевелилась и привел в действие механизм, который держал на готове, чтобы через несколько дней получить паспорта с остальным антуражем. Очень дальновидно. Перед ужином Штерн подтвердил мысли Одинцова и признался, только водительских лицензий нет. Сперва забыли, а потом не успели. В паспортах у Одинцова и Мунина значилась одна и та же фамилия — Майкельсон. — Это еще зачем? — спросил Одинцов. — Номера паспортов идут подряд, — сказал Штерн. — Значит, вы получали их одновременно. Путешествовать вы будете вместе. Логично, если вы отец и сын. Это вызовет меньше подозрений. Или вы хотите, чтобы вас принимали за любовников?» Одинцов и Мунин переглянулись. «Черт знает, что такое!» — пробурчал Одинцов. «Папа Карла и его еврейский сынишка Конрад. Конрад Карлович Михельсон. Вы издеваетесь?» Дело было не в именах, которые напоминали про персонажей известных русских книг. Для вечного холостяка Одинцова и круглого сироты Мунина Роли отца и сына обещали стать серьезным испытанием. Но в Эйнтраубе со Штерном, похоже, такие психологические тонкости не интересовали. Ева тоже обратила внимание только на безупречную логику. Она говорила о другом. «Старый Хельмут верил в нас. И я верю, что мы сможем выяснить, как Урим и Тумим коммуницировали с Ковчегом». «Черт возьми, мы можем хотя бы попробовать это сделать». Мы должны попробовать. Весь мир зависит от того, получится у нас или нет, понимаете? Мы обязаны. Если мы не используем любую, даже самую маленькую возможность, я...» Ева оглядела Одинцова и Мунина. «Я перестану вас уважать. Слышите, вы, мужчины...» Штерну и Жюстине уговаривать никого уже не пришлось. Мунин был намерен в любом случае заниматься тайной Ковчега дальше. В одиночку или в компании Одинцова с Евой. Урим и Тумим его только подстегнули. Одинцов не прикословил Еве, однако уважение тут было ни при чем. Хотят его компаньоны решать древние загадки? На здоровье. Вряд ли он сможет помочь мозгами, этого добра у Евы с Муниным и без него хватает. Но парочка не только умные мысли генерирует, она и проблемы создает одну за другой. Задача Одинцова — защищать обоих, чтобы по возможности не отвлекались и жили спокойно. А там, быть может, у Рим и Тумим действительно раскроют свой секрет, или ученые без них сумеют найти подход к ковчегу, и тогда задача Вейнтрауба перестанет существовать сама собой. В любом случае, надо было как можно скорее выцарпать у Бориса запись убийства Салтаханова, чтобы понять, наконец, кто может угрожать Еве, и нейтрализовать угрозу. Жюстина, как директор фонда, не возражала против отъезда сотрудников. «Работайте, где вам удобнее», — сказала она. «Наш учредитель считал, что вами бесполезно управлять, и я с ним согласна. Надо помогать и подстраиваться». «Окей. К тому же в ближайшее время здесь вам будет совсем не до работы, а мне не до вас. Сперва похороны, потом все-таки надо начать пиар-компанию фонда». «И еще этот внук...» «Мистер Вейнтрауп считал Генриха подонком», — сказал Штерн. «Я знаю его с детства. И могу подтвердить, мистер Вейнтрауп не ошибался в людях». «Такие умеют портить кровь», — Жустина вздохнула. «Впереди у нас как минимум череда судебных исков, а это надолго». «Попробует отсудить дом?» — предположил Мунин. «Если бы только дом...» «Мистер Вейнтрауп». «Оставил фонду все свое состояние», — сказала Жюстина, и Одинцов присвистнул. Вот именно. Когда-то старик Хилтон сделал то же самое. Он всю жизнь создавал сеть отелей, а задолго до смерти продал и все деньги от продажи передал на благотворительность. Денег там было на порядок меньше, зато наследников на порядок больше. Они судились лет десять, чтобы оспорить завещание. «И как? Успешно?» — спросил Одинцов. «Кое-что смогли отсудить. На хлеб с маслом хватило». Мунина деньги не интересовали. «А что будет с коллекцией?» — спросил он. «И когда все-таки вы откроете хранилище?» Жюстина развела руками. «Если не найдутся коды разблокировки, очевидно, хранилище можно будет вскрыть по решению суда. С полицией, понятыми и так далее. Слухов про коллекцию много». Можно сказать, все про нее знают, и внук не исключение. Но никому, кроме нас, точно неизвестно, какие экспонаты на самом деле собрал Вейнтрауп. Даже если их страховая оценка не превысит состояние нашего учредителя, она окажется с ним сопоставима. Лайтингер потребует арестовать коллекцию и будет за нее судиться. Если так, тем лучше. Нам это только на руку. Сделаем вскрытие хранилища и суды, стержнем пиар-компании, оповестим о сокровищах Вейнтрауба весь мир, начнем переговоры о выставках с Лувром, Эрмитажем, Уфицы. Такой встряски у музейщиков не было за всю историю уж, поверьте. Изолировать коллекцию они не позволят. Лайтингеру придется воевать со всем культурным сообществом, да и с политиками тоже. Понятно, что он проиграет, никакие адвокаты не помогут а в надежной охране можете не сомневаться. И камни всегда будут для вас доступны. За ужином Ева с Муниным сцепились в споре. Ева предлагала соединить усилия историка и математика, чтобы представить себе людей, которые 3000 лет назад использовали Урим и Тумим. Это позволит создать математическую модель их поведения, говорила она, и путем расчетов предсказать человеческие действия как вперед по хронологии, так и назад. После отладки модель сможет уверенно предсказывать любое известное событие, то есть предсказания неизвестных событий тоже будут справедливы. Останется только распространить расчеты на Зубакина с его предшественниками и последователями. Хотя вполне возможно, что коммуникацию между камнями и ковчегом удастся разгадать даже раньше. Мунин, которого поддерживала Жюстина энергично возражал. «Ты хочешь математизировать историю и культуру», — горячился он, — «но их можно только оцифровать, и то лишь в материальной части. А писать строгими формулами не получится ни живопись, ни литературу, ни, в конце концов, человеческие поступки, которые формируют историю. В том и суть, что они слишком непредсказуемы, они иррациональны, как твое любимое число пи». Поверить алгеброй гармонию невозможно. Взволнованный историк затруднился с точным переводом цитаты из Пушкина, но смысл донес. Он говорил о широком поле непредсказуемости, в котором существует любой человек, особенно тот, кто занимается творчеством. «Даже у древнего крестьянина или скотовода всегда был выбор», — говорил Мунин, не говоря уже про писателей, художников, И царей. Юлий Цезарь мог остановиться у пограничной реки Рубикон и распустить армию, как полагалось, а он перешел со своими легионами на другой берег и сделался единовластным правителем Рима. Леонардо мог написать леду с лебедем на пурпурном брачном ложе, как Микеланджело, а написал на пасторальном фоне в окружении детей. В поле непредсказуемости, лежат бесчетные пути, которые в конечном итоге определяют разницу между наукой и техникой, говорил историк. Наука и техника – это практически одно и то же, говорила Ева, но Мунин возражал – нет, нет и нет. Это не одно и то же. Это даже не синонимы, потому что техника логическим путем развивает то, что уже создано наукой. Техника предсказуема. Вспомни писателей, ну, например, Жюля Верна, Артура Кларка или Айзека Азимова. Ивана Беляева ты не знаешь. Их называют гениальными предсказателями, потому что в своих романах они описывали то, что ученые изобрели только через многие десятки лет. Но на самом деле это были не предсказания, а логическое развитие исходных данных, которые писателям предоставляла современная наука. Это такое… Мунин, как совсем недавно Вейнтрауб, попытался пальцами показать, будто тянет длинную нить. И Ева подсказала. Линейный процесс? Да. Развитие техники – это линейный процесс. Берут старое, достраивают в предсказуемом направлении, получается новое. А развитие науки – это неразрывное переплетение и постоянное взаимное влияние предсказуемых процессов и непредсказуемых процессов. Случайный взрыв и внезапный вихрь. Одинцову нечего было прибавить к заумному разговору. Поэтому он захватил в баре стакан любимого напитка и в наступившей темноте, которую разгоняли светом декоративные фонарики, ушел по лужайке к берегу залива. Там Одинцов собирался выкурить под виски пару вечерних сигарет и все же купить что-нибудь через виртуальный магазин по корпоративной карте Сергеича, с таким расчетом, чтобы покупка выглядела сделанной в Мексике и была доставлена по мексиканскому адресу. Раздумывая, кого и чем осчастливить, Одинцов взялся за настройку электронной почты в смартфоне. За последнее время он сменил несколько гаджетов, и почта ему была не нужна. Но тут предстояло при заказе указать электронный адрес. Одинцов не ждал писем, а фильтры спама использовал самые суровые. Тем удивительнее было увидеть среди нескольких банковских уведомлений сообщение с неизвестного адреса. Содержание письма Одинцова ошарашило.